Это происходит в маленькой дружеской компании, где его, как он знает, ценят, и ничего, собственно, не происходит, вообще ничего, вечер как вечер. Он не знает, чего он пугается. Он внушает себе, что слишком много выпил. Два бокала. Больше ему, наверное, нельзя. Его сдерживает сам. прикрывает правой рукой свой пустой бокал, когда гостеприимный хозяин вторгается в разговоры бутылкой, прикрывает молча, чтобы не поднимать шума, но решительно, даже ожесточенно, словно испуг можно еще отогнать, и в то же время стараясь сохранить вид внимательного слушателя. Что с ним случилось? спрашивает одна дама. которая давно уже не участвовала в разговоре. Да и хозяин, только что получивший выговор от супруги за пустые бокалы, поднимает шум. Что случилось с Сендерлином? Он знает только, что ему нечего сказать. Позднее он позволяет снова наполнить свой бокал, поскольку дело тут видно не в алкоголе, напротив. Он чувствует себя ужасающе трезвым. К сожалению, еще только одиннадцать часов. Исчезнуть незаметно почти невозможно. Он пьет. Как раз на днях впечатление, не только родного города, но и в иностранной, это всегда производит совсем другое впечатление, хотя суть дела остается та же. Мелькнула заметка в три строчки о том, что Эндерлин получил приглашение в Гарвард, и ему становится не по себе, когда именно сейчас заходит речь об этой заметке, особенно когда хозяйка дома, чтобы подбодрить Эндерлина, требует, во что бы то ни стало, выпить за это. Безуспешно пытается он отвлечь их. Эндерлину ничего не приходит на ум, что могло бы отвлечь его самого. Кто-то в тумане за торшером, чья-то дочь, не знает, что такое Гарвард. Из-за этого выходит задержка, поскольку хозяин, прежде чем выпить, вынужден объяснить, что такое Гарвард. Что значит приглашение в Гарвард? Итак, ваше здоровье неизвестно. недорожественно, однако, с такой долей дружеской серьезности, что возникает молчание, молчание вокруг Эндерлина. Приглашение в Гарвард. Эндерлин пытается превратить это в пустяк, хотя и несколько расстроен тем, что на него явно уже не возлагали таких надежд. Вино бургундское. 1947 года нравится всем, но молчание вокруг Эндерлина остается. В конце концов, Эндерлин вынужден что-то сказать, чтобы не молчать как монумент. В Гарвард приглашают и шарлатанов, а кроме того, это не первые приглашения, полученные Эндерлиным. Это, между прочим. справедливости ради он вынужден отметить, что и небольшие университеты, например Базельский, пользуются заслуженной славой, или Тюбингенский. Но об этом Эндерлин, собственно, не должен был и не хотел говорить. Да и упомянул он об этом тататат, когда общество как раз занята пуделем, который теперь вкатывается в комнату, чтобы показать свои знаменитые штучки. Чудесный песик. Эндерлин тоже это находит, довольный, что всеобщее внимание хотя бы временно переключается на пуделька. Когда же он поедет в Гарвард? спрашивает одна дама. И после того, как он говорит. И это, к сожалению, так тихо, что другие, сидящие за абажуром, задают еще раз тот же вопрос. И после того, как Эндерлин отвечает еще раз, и при том достаточно громко, чтобы все услыхали, когда предполагает Эндерлин выехать в Гарвард, Эндерлин, конечно, снова оказывается в центре внимания, чтобы там не вытворял поделек. Ему кажется, что теперь непременно нужно рассказать что-нибудь веселое, какой-нибудь анекдот, который разрядит атмосферу. Но никакие анекдоты не приходят ему на память. Ждут без особого любопытства, однако с готовностью. Что уж такого расскажет человек, сделавший карьеру? Почти все, кто добился успеха, утверждают, будто когда-то их выгоняли из школы. Это известно, но это всегда слушается довольствием еще раз. Но Эндерлину ничего не приходит в голову. Слово за ним, а он только и знает, что сказать ему нечего. Хозяин тем временем угощает сигарами, а его супруга находит, что пора выставить за дверь пуделька, поскольку тот считает себя душой умолкнувшего общества. А полночь все еще не наступила. Гермес вошел. Вот и все, что догадался бы сейчас сказать Эндерлин. Античная поговорка, точно обозначающая неловкость минуты. Но это не годится. Гермес тема работы, которая снискала ему приглашение в Гарвард. Наконец, чувствуя себя ответственным за затишье, развлечь общество, переставшее вдруг развлекать самого себя, пытается хозяин дома. Да, анекдотами, которые однако не достигают цели, ждут чего-то от Эндерлина. Он ничего не может поделать. И чем дольше он молчит, держа левую руку в кармане брюк и с бокалом в другой руке. Единственный собственный, кто слушает хозяина, все остальные слушают, так сказать, лишь через него Эндерлина. И смеется, когда смеется он. Чем дольше молчит Эндерлин, тем вернее остается он в центре внимания. Не помогает и то, что хозяин, между прочим, блестящий рассказчик. Пауза, когда хозяин еще раз уходит за вином в погреб. начинается безобидно меняют положение ног стряхивают пепел кто-то открывает окно что все приветствуют но пауза растет кто-то предлагает печенье курят часы смаеет ником бьет двенадцать и когда хозяин возвращается с новыми бутылками он полагая что пропустил аттракцион Эндерлина смотрит и спрашивает о чем идет речь И откупоривает бутылки. Постепенно начинают болтать. Только для Эндерлина, который, улучив момент, откланивается, что-то произошло. Не в первый, впрочем, и, вероятно, не в последний раз. Чтобы это вылилось в ясное понимание, нужно много маленьких испугов. Один в машине. Медленно втыкая ключ, затем с чувством облегчения от того, что мотор-тахать -то работает, он больше об этом не думает. Непримечательный вечер. Это был долгий и скучный час, так я представляю себе, волнующий час. когда Гантен Байен в синих очках и с палочкой между коленями ждал в приемные городского отдела здравоохранения. Слепой, должен был он признать, тоже член общества. Без желтой нарукавной повязки никаких прав у него нет. Глядя на картину местного художника, который отбывает здесь наказание за то, что ее купили на общественные средства, Он сидел совершенно один в этой голой приёмной. Первый, возможно, кто видит эту картину. А вот читать газету, которая лежала у него в кармане пальто, нельзя было. В любую минуту мог кто-нибудь войти. Старушка, крошечная, настоящий гном, стоптанные башмаки и шляпа были ей уже велики, как и её вставная челюсть. Жительница этого города, которая борется за место в прекрасном и по праву расхваленном всеми газетами доме для престарелых города Цюриха, прошла в порядке очереди перед ним. И Гантенбайн обещал ей помолиться за нее, о чем естественным образом забыл, как только начался одиннадцатичасовой перезвон. и он остался один, озабоченный собственным будущим, тогда как она теперь сидела перед доброжелательным бессилием муниципального врача, крохотулька с большой челюстью и усиками. Это продолжалось уже десять минут. Одиннадцатый часовой перезвон, самая веселая достопримечательность Цюриха, был бы при открытом окне еще прекрасней, заливистей, Но Гантенбайн не отважился встать и открыть окно. В очках, и с черной палочкой между коленями, как и полагается, когда хочешь получить желтую повязку, он сидел терпеливо. Надо было добыть справки, свидетельство по меньшей мере двух врачей-окулистов. Беготня, все время с палочкой, постукивающей по краю тротуара, и болтовня... Кончившись тем, что два местных врачей дали себя провести, не представив за это особого счета, стоило Гантон Байону почти целого месяца, не говоря уж о нервах. Но теперь они лежали у него в кармане эти свидетельства, и нужен был лишь штамп отдела здравоохранения, который, впрочем, как говорят обычно, проявляет отзывчивость. хотя и заставил Гантенбайна ждать, словно слепому некуда уже торопиться на этом свете. «Не выгоднее ли было бы, — порой еще спрашивает себя Гантенбайн, — стать глухим, а не слепым? Но теперь уже поздно об этом думать». Одиннадцатичасовой перезвон умолк, зато теперь слышно, как стучит пишущая машинка в соседней комнате. Наверное, чтобы утешить старушку, у нее еще раз спросили все данные: дату рождения, имя отца, чья могила уже разорена, и девичью фамилию матери, последнее место жительства, перенесенное из заболевания, адрес здравствующего еще в Америке сына, который мог бы снять бремя с органов социального обеспечения. Во всяком случае, стучат на машинке. Теперь Гантенбайн не без сердцебиения обдумывает уже свои ответы для этой машинки в соседней комнате. Угрозение совести. Иногда Гантенбайн закрывает глаза, чтобы вжиться в свою роль. Открывает их ему снова, часто уже через несколько мгновений. Нелюбопытство к чему-либо зримому не в первую очередь цену. Известно ведь, как может выглядеть приемное в учреждении. Может быть, это уже признак старения, если все, что способны видеть глаза, представляется такой приемной. Тем не менее, открываешь глаза снова и снова. Сетчатка — это защита от догадки, которой будет в нас почти каждый звук, и от времени времени. Видишь, что показывают часы в Санкт-Петербурге? А часы всегда показывают сию минуту. Защита от воспоминания и его пропасти. Гандамбайн рад, что он не в самом деле слепой. Кстати сказать, он уже более или менее привык к искаженным синими очками цветам, к матовому солнцу. над фасадами из пепла, к листям, как бронза, к облакам, которые ложно грозят чернильной грозой. Странно, так что Гантенбайн к ней никак не привыкнет, остается кожа цвета безвременников у женщины. Как раз когда Гантенбайн смотрит на часы, через приемную проходят служащие с черным досеем. только черный остается черным в синеватой руке, не сказав ни слова и не поклонившись. Возможно, он уже знает, что это слепой. Во всяком случае, ни он, ни Гантенбайн не кланяются. А потом Гантенбайн снова сидит один, с палочкой между коленями, и у него есть время еще раз обдумать свою затею, плюсы, минусы. Он не меняет принятого решения. Медленно приготовившись к тому, что очередь до него уже не дойдет, муниципальное учреждение закрывается без четверти двенадцать, насколько он знает, до начала транспортных заторов, приготовившись, стало быть, к тому, что его попросят явиться в два, он набивает свою трубку. Набивает, как обычно. Он не меняет. Это операции, которые можно предоставить пальцем, не глядя, вслепую. Плюсов больше. Лишь зажигая трубку, глядит он теперь на дрожащий огонек. Хотя язык его уже знает, табак загорелся. Минус, который пугает его больше всего, уход в себя. На который обрекает его роль слепого. Теперь раскурилась. Гантенбайен снова и снова испытывает облегчение от того, что он не на самом деле слепой. У трубки был бы другой вкус, если бы он не видел дыма. Горький, дурманничий, как таблетка или укол, но невеселый. Недавняя случайная встреча с Камиллой Губер укрепляет в нем надежду сделать людей чудочку свободней, освободить их от страха, что ложь их видна. Но прежде всего, как надеется Гантен Байен, перед слепым люди не станут особенно маскироваться, благодаря чему сложатся более реальные отношения с ними, поскольку с их ложью Тоже надо будет считаться. Отношение более доверчивое. Наконец, врач Мэри приглашает его в кабинет. Гантенбайн, Тео, родился тогда-то и там-то. Все точные данные есть в свидетельствах, которые врач Мэри предупреждал. Сев тоже без любопытства просматривает не наспех, но быстро, потому что скоро без четверти двенадцать. Они кажутся в порядке, это свидетельство, судя по немой безучастности врача Мэри. Официальные удостоверения слепого, двусторонний формуларь. Секретарша уже закладывает в пишущую машинку. Гантен Байну нужно теперь только пункт за пунктом говорить правду. что не всегда легко, поскольку любой формуляр, как известно, предполагает типичный случай, которого не существует на свете. Например, у Гантенбайна нет работодателя. Состояние – вопрос противоречащий конституции. Он нарушает швейцарскую тайну вклада, которой эта страна стольким обязана. Но Гантенбайн. Чтобы упростить дело, называет какую-то сумму, и озабоченное государство испытывает облегчение, а барышня печатает на машинке. Как капли отмеривает. Не о том ее забота, да или нет, а о том, чтобы не было описки. Только об этом. К тому же лицо врача Мэри Гантенбайн видит его. Врач не доверяет своей секретарше, а не слепому. Гантенбайну это на руку. Теперь не хватает только, чтобы секретарше пришлось что-нибудь подчистить. Врач, судя по его виду, не накричит на нее, она кажет ее тем, что будет со слепым любезнее, чем с ней. Готовясь поставить подпись. как только эта желтая карточка, настоящее удостоверение слепого, будет наконец заполнена, врачу уже снимает колпачок со своей самопишущей ручки. Кажется, все будет в порядке. Нервирует Гантенбайна в основном лишь его излишнее воображение. А вдруг, например, ему придется дать присягу, подтвердить под присягой свидетельство врачей-акулистов. Ведь часто разносчики сообщает врач мэрии, обманом добывают себе такие удостоверения, чтоб трогать сердца домашних хозяйек. К чему это он говорит? Впрочем, старушка, кажется, ему помогла, сославшись на мнение слепого господина, ожидающего в приёмной. Его появление здесь чувствует Гантенбайн было драматургически подготовленным. Нелегко сказать. говорит любезный врач мэрии, опровергая мнение Гантенбайна. Но как устроить всех стариков? Он приводит цифры, чтобы затем спросить. А вы видите какой-нибудь выход? Вторгается телефонный звонок. Так что Гантенбайн может подумать, прежде чем вопрос возвращается. А вы видите какой-нибудь выход? Гантенбайн говорит, ограничивается более сочувственным отношением к трудностям, с которыми ежедневно сталкивается такой врач Мэрии. Слепота мнения, выраженного Гантенбайном в приемной, чтобы ободрить старушку, приходится ему кстати. Она придает правдоподобие и другой его слепоте. Когда врач, Чтоб развеять дымом свое недовольство медлительностью секретарши, начинает молча искать спички. Гантенбайн вежливо щелкает зажигалкой. К этому врач не был готов. Теперь секретарша занята подчисткой. К этому врач напротив был готов. Наши мысли не могут быть везде одновременно. Он забывает о сигарете, как и Гантенбайн. Не мой взгляд на секретаршу, старающуюся не потерять самообладание, пока та наконец не подает готового удостоверения, а Гантенбайн, между тем, прячет свою зажигалку. Теперь он подписывает. Желтая нарукавная повязка, говорит секретарша, будет выслана на ложном платежном. Как всегда, когда он добился от властей того, что ему нужно. Гантенбайн полон сочувствия к властям, и врач Мерри, в свою очередь, благодарный за сочувствие, а может быть и из потребности посрамить свою секретаршу, которая считает, что у него ужасный характер, поднимается и лично провожает Гантенбайна до лифта, не примянув выразить надежду, что Гантенбайн, несмотря ни на что, найдет свой путь в жизни. Гантенбайен старается его успокоить. Сосударение смущает его. Он уверяет, что вдосталь нагляделся на этот мир до того, как ослеп. Он побывал не только в Греции и в Испании, даже в Марокко, которого врач Майре, например, еще не видел, в Париже, конечно, в Лувре, в Дамаске, а в молодости как-то на Матерхорне. О да, правда, туман был. Так, тем более, что лифт приходится ждать, завязывается оживленный разговор о путешествиях. Врачу Мэри, понятно, мало доводится путешествовать. Три или четыре недели в году. Гантенбайн особенно рекомендует Гавану. В будущем году, говорит врач Мэри, ему хотелось бы тоже съездить в Испанию. Гантенбайн... указывает прежде всего на внутренние провинции этой страны Саламанку, Авилу, Сеговию, Кордову. Хуже, чем в Испании, заверяет Гантенбайн. Дороги сейчас в Турции, не говоря уже об Ираке. Лифт один раз пришел, но на это не обращает внимания, так что двери опять закрываются. Он видел достаточно, говорит Гантенбайн. Вот только в России ни разу не был, как и врач Мэдди. Возникает первый политический разговор, который Гантенбайн ведет в роли слепого, и вести его легче, чем когда-либо. Просто позволяешь поучать себя, выслушивая чужое мнение. Во второй раз открывается лифт. И уже нет времени для множества советов, которые Гантенбайн мог бы еще дать. Если Испания, то непременно пещеры Альтамиры. Если Сеговия, то пообедайте в Кандидо, хемингуэйвский ресторан прямо у Акведука. Если Турции, не пропустите мечеть в Эдирне. Если Иерусалим, то в пятницу Акведука. Гантенбайн стоит уже в лифте, когда врач Мэри просит подать ему не руку, а палец, что Гантенбайн понимает не сразу. указательный палец, чтобы положить его указательный палец на ту кнопку внутреннего пульта, которую он должен нажать, как только услышит, что захлопнулись наружные двери лифта. Гантенбайн еще раз должен заверить, что внизу его ждут. Повязку, говорит еще раз врач мэрии, ему пришлют. Пока все в порядке.